Глава вторая. Неволя. Каждый день открывал Белому Клыку все новые и новые горизонты. Пока Кичу держали на привязи, он бегал по всему лагерю, вынюхивая, высматривая и учась. Вскоре он довольно близко познакомился с жизнью людей, но это не породило в нем презрения к ним. Чем больше он узнавал их, тем больше убеждался в их превосходстве и таинственном могуществе, тем сильнее проникался в веры, в то, что они подобны богам. Не нужно усилий для того, чтобы уверовать в этих богов, и никакие усилия воли не поколеблют эту веру, от нее не уйдешь. Вот он, этот бог, стоит перед глазами на двух ногах, с дубиной в руке, могущественный, страстный, гневный и любящий и вся его божественность власть и сила обличены в живое тело из которого струится кровь если его ранить и которая пригодно для еды как и всякое другое мясо так думал и белый клык люди животные были несомненно богами как мать его кича покорилась им при первом звуке их голоса так готов был покориться и он он признал за ними превосходство как будто оно было их неоспоримой привилегией при встрече с ними он уступал им дорогу когда они звали его он шел к ним когда они грозили ему он покорно ложился у их ног когда они гнали его он спешил уходить и он делал это потому что в каждом их требовании заключалась возможность привести его в исполнение ударом кулака брошенным камнем или взмахом кнута. Как и все другие собаки, белый клык был их собственностью. Они могли распоряжаться им и приказывать ему, могли бить, топтать и терзать его тело. Он очень скоро усвоил этот урок. Вначале волчонку сильному и влазному от природы эта наука давалась нелегко, но понемногу незаметно для самого себя Он начал привыкать к новым условиям. Он передал свою судьбу в чужие руки. Но зато освободился от ответственности, которую налагает самостоятельная жизнь. Одно уж это являлось некоторой компенсацией за утраченную свободу, ибо всегда легче опираться на другого, чем полагаться только на самого себя. Но для этого потребовалось время. Не сразу отдался он людям, душой и телом. Не так-то легко было забыть свою наследственную дикость и воспоминания о привольной жизни в пустыне. Бывали дни, когда он подбирался к опушке леса и стоял там, прислушиваясь к таинственному голосу, звавшему его вдаль, прочь от людей. Но он все же неизменно возвращался к киче, грустной и взволнованной, и, улегшись с ней рядом, жалобно визжал, нетерпеливо облизывал ей морду, словно спрашивая у нее совет. Белый клык быстро изучил жизнь лагеря. Он познакомился с жадностью и несправедливостью старших собак, когда всем им бросали мясо или рыбу. Понял, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добрее тех и других, и от них скорее можно ожидать подачки, куска мяса, или кости. И после нескольких печальных столкновений с матерями молодых щенков белый клык пришел к убеждению, что лучше всего не трогать таких матерей, держаться от них как можно дальше и скрываться при их приближении. Но бичом его жизни был Лип-Лип. Будучи крупнее, старше и сильнее белого клыка, Лип-Лип избрал его своей жертвой. Белый клык охотно вступал в драку, но борьба была ему не по силам, враг был слишком велик. Лип-лип сделался для него каким-то кошмаром. Стоило ему только отойти от матери, как забияка, вырастал перед ним точно из-под земли, следовал за ним по пятам, рычал на него, хватал зубами и только выжидал удобной минуты, когда вблизи не будет людей, чтобы затеять с ним драку. Так как победа всегда оставалась за лип липом то он, естественно, находил в этих сражениях одно лишь удовольствие. Вскоре преследование Белого Клыка сделалось для него смыслом жизни, а для несчастного волчонка — источником бесконечных мучений. Все это, однако, не заставило Белого Клыка смириться. Тело его терпело поражение, но дух оставался неукротимым. Однако эта вражда дурно сказывалась на нем. Он стал мрачен и зол. Природа наделила его боевым задором и дикостью, а вечное преследование еще усилило в нем эти черты. Его детской игривости, веселости и доброте не в чем было проявиться. Он никогда не играл и не возился с другими щенками лагеря. Лип-лип не допускал этого. Стоило Белому Клыку появиться между ними, как Лип-Лип тотчас же бросался на него, затевал драку и преследовал его до тех пор, пока не отгонял прочь. В результате Белый Клык потерял свойственную молодому возрасту игривость и стал казаться старше своих лет. Лишенный возможности развивать и проявлять свои силы в играх, он ушел в себя и стал развивать свои умственные способности он сделался хитрым так как у него оставалось достаточно времени чтобы обдумывать свои проделки не имея возможности получить свою порцию мяса или рыбы во время общей кормежки собак он сделался ловким вором ему приходилось собственными силами добывать себе пропитание и он делал это так искусно что вскоре стал бичом для всех индейских женщин он научился крадучись обходить лагерь высматривать и вынюхивать, что где происходит, а затем, избрав достаточно материала, делал соответствующие выводы и придумывал удачные способы и уловки, чтобы избегать своего непримиримого врага. Еще в самом начале этой вражды он ухитрился сыграть с лип липом славную штуку и в первый раз познал сладость мести. Как Кича, живя с волками, выманивала когда-то собак из лагеря, так и белый клык заманил однажды лип -липа прямо в пасть кичи. Удирая от лип -липа после одной из стычек, он то и дело менял направление, кружась между юртами. Бегал он хорошо, лучше многих щенков и самого лип -липа. Но на этот раз он нарочно не спешил и держался все время на расстоянии одного прыжка от своего врага. Лип-лип, возбужденный погоней и близостью своей жертвы, позабыл всякую осторожность. Когда он опомнился, было уже поздно. Обогнув с бешеной скоростью одну из юрт, он со всего раз бегу налетел на лежавшую на привязи кичу. Он успел издать отчаянный виск, но челюсти ее уже сомкнулись. Несмотря на то, что она была привязана, Лип-липу нелегко удалось от нее уйти. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и стала кусать его своими острыми клыками. Когда ему посчастливилось, наконец, откатиться от нее достаточно далеко, он с трудом поднялся на ноги, весь взлохмаченный, страдая и телом, и душой. Повсюду, где побывали зубы волчицы, уцелевшая шерсть торчала пучками. Он остановился там, где ему удалось подняться, раскрыл рот, и издал протяжный, горестный щенячий виск. Но ему не дали даже отвести душу. Белый клык бросился на него и вцепился зубами в его заднюю лапу. Воинственный дух окончательно покинул Лип-Липа, и он постыдно бежал, преследуемый до самой палатки своей жертвой. Здесь его выручили индейские женщины, которые камнями прогнали белого клыка напоминавшего в этот момент разъеденного демона. Наступил, наконец, день, когда серый бобр, решив, что Кичи больше не убежит, спустил ее с привязи. Белый клык был в восторге от того, что мать его очутилась на свободе. Он весело сопровождал ее по всему лагерю, и все время, пока он был с ней, Лип-Лип держался на почтительном расстоянии. Белый клык осмелел, несколько вызывающе ерошил шерсть и делал на него стойку, но враг не принимал вызова. Лип-лип и сам был не дурак, и, несмотря на всю жажду мести, отлично понимал, что ему следует подождать, пока Белый клык не попадется в одиночестве. К концу дня, в который освободили Кичу, Белый клык дошел с матерью до опушки ближайшего к лагерю леса. Он увлек ее за собой, шаг за шагом, и когда она, наконец, остановилась, волчонок сделал попытку завести ее дальше. Речка, берлога, молчаливые леса манили его, и он хотел, чтобы она ушла туда вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и оглянулся. Она не двигалась с места. Он жалобно завыл и стал как бы играя то забегать в кустарник, то выбегать оттуда. Наконец он подскочил к ней, лизнул ее в морду и снова отбежал. Она по-прежнему не двигалась с места. Он остановился и посмотрел на нее, всем своим существом выражая горячее нетерпение. Но взгляд его быстро погас, когда он увидел, что волчица оглянулась на лагерь. Лес звал и манил его к себе. Манил он также и волчицу, но она слышала другой, более громкий призыв. Призыв человека и костра. Призыв, которому из всех животных внемлют только волк и дикая собака. Родные братья по крови. Кича повернулась и медленно направилась обратно к лагерю. Сильнее всякой привязи было для нее обаяние человеческого жилья. Боги какими-то незримыми, сверхъестественными путями овладели ею и не отпускали от себя. Белый клык уселся в тени березы и жалобно заскулил. Сильный запах сосны и тонкие ароматы леса напомнили ему прежние свободные дни, когда он не знал еще, что такое неволя. Но он был всего-навсего щенок, и влияние матери действовало на него сильнее человеческой воли и зова природы. Вся его короткая жизнь протекла близ нее под ее охраной. Время для независимости еще не настало, поэтому он встал и грустно поплелся к лагерю. По дороге он два раза присаживался, прислушиваясь к голосу леса все еще звучавшему в его ушах. В пустыне связь матери с детенышами длится недолго, а под владычеством людей она обрывается еще быстрее. Так случилось и с белым клыком. Серый бобр был в долгу у индейца три орла. Три орла уходил вверх по реке Маккензи к большому невольничьему озеру. Кусок красной материи, медвежья шкура, двадцать патронов и кича пошли в уплату долга. Белый клык видел, как мать его посадили в лодку и сделал попытку последовать за ней. Удар, полученный от нового ее хозяина, отбросил его на берег. Лодка отчалила. Он прыгнул в воду и поплыл, не слушая криков серого бобра, звавшего его назад. Страх потерять мать заглушал даже страх перед человеком, страх перед Богом. Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и серый бобр быстро спустил лодку в догонку Настигнув белого клыка, он протянул руку и вытащил его за загривок из воды. Но он не сразу положил его на дно лодки. Держа его в одной руке, другой, он задал ему трепку. Это была настоящая трепка. Рука у индейца была тяжелая, каждый удар рассчитан на то, чтобы причинить боль, и удары эти сыпались без конца. Получая по шлепку то слева, то справа, белый клык судорожно раскачивался в воздухе, как испортившийся маятник. Его поочередно волновали самые разнообразные ощущения. Сначала он как будто удивился, затем почувствовал на мгновение страх и даже несколько раз взвизгнул под ударами руки. Но вскоре на смену явилась злоба. Его свободолюбивый нрав наконец сказался, и волчонок, оскалив зубы, стал яростно рычать прямо в лицо разгневанному божеству. Но это... Только еще больше рассердило Бога. Удары посыпались чаще, сильнее, резче. Серый бобр бил, а белый клык рычал. Но это не могло длиться без конца. Кто-нибудь должен был уступить, и белый клык уступил. Страх опять овладел им. В первый раз его побили по-настоящему. Случайные удары камнем или палкой, которые он получал до сих пор, казались ему лаской по сравнению с этой расправой. Он присмирел и жалобно стонал. Еще некоторое время удары сменялись стонами, но вскоре страх перешел в ужас, и жалобный вой потянулся уже непрерывно, не согласуясь с ритмом получаемой порки. Наконец серый бобр прекратил побоище. Белый клык продолжал кричать, вися в воздухе. Это, по-видимому, удовлетворило его хозяина, и он грубо швырнул волчонка на дно лодки. Тем временем лодка неслась уже вниз по течению. Серый бобр поднял весло, белый клык оказался у него на дороге, он яростно толкнул его ногой. В эту минуту свободолюбивый нрав белого клыка снова дал себя знать, и он вцепился зубами, вобутую в, в мокосин ногу индейца. Порка, полученная им до того, была ничто в сравнении с той, что ему задали теперь. Ярость серого бобра была неописуема. Таков же был страх белого клыка. Не только рука, но тяжелое деревянное весло пошли в ход. И когда индейц снова швырнул его на дно лодки, на всем маленьком теле щенка не было живого места. Снова. На этот раз нарочно серый бобр ударил его ногой. Но белый клык не повторил ошибки. Он усвоил новый закон неволи. Никогда, ни в каком случае, не смеет он кусать Бога, хозяина и властелина. Тело господина священно, и зубы подобных ему не должны осквернять его своим прикосновением. Это было очевидно, Величайший грех — одно из тех преступлений, которым нет ни прощения, ни снисхождения. Когда лодка причалила к берегу, белый клык лежал, тихо повизгивая, без движения, ожидая воли серого бобра. По-видимому, желание последнего заключалось в том, чтобы он вышел на берег, потому что он схватил щенка и швырнул его на землю. Волчонок упал больно ударившись избитым телом. Он поднялся, весь дрожа, и снова завизжал. Лип-лип, наблюдавший за всем с берега, бросился на белого клыка, опрокинул его и вцепился в него зубами. Белый клык был слишком слаб, чтобы защищаться, и ему пришлось бы плохо, если бы серый бобр не ударил ногой лип-липа так, что тот отлетел на несколько шагов. Такова была справедливость людей-богов, и, несмотря на свое плачевное состояние, Белый Клык почувствовал легкий трепет благодарности. Следуя по пятам за серым бобром, он дошел до его палатки. Таким образом, Белый Клык узнал, что право наказания боги оставляют за собой, не позволяя пользоваться им. Ночью Когда все стихло, белый клык вспомнил о матери, и ему стало грустно. Но он слишком громко излил свои взволнованные чувства и разбудил серого бобра, тот побил его. После этого он грустил в присутствии людей потихоньку. Но иногда, отойдя к опушке леса, он давал волю своему горю и принимался скулить, во весь голос. В этот период он мог легко соблазниться воспоминаниями о пещере и реке и убежать в пустыню. Но память о матери удерживала его. Так же, как возвращались с охоты боги, так могла вернуться в один прекрасный день и она. И он оставался в неволе и ждал. Однако неволя его была не так уж безотрадна. Многое интересовало его, каждый день случалось что-нибудь новое. Не было конца странностям богов, а любопытство в нем не угасло. Научился он понемногу ладить с серым бобром. Повиновение, строгое и неуклонное, вот что требовалось от него. Таким образом, он избегал побоев и вел довольно сносную жизнь. Иногда серый бобр даже сам бросал ему кусок мяса и не позволял другим собакам отнимать его у волчонка. И такая подачка была особенно ценна. Она почему-то казалась белому волку дороже целого десятка кусков мяса, полученных от индейских женщин. Серый бобур никогда не смотрел на него и не ласкал. Трудно сказать, что собственно влияло на белого клыка. Тяжесть ли руки серого бобра? или его справедливость, или сила, а может быть, все вместе, но, несомненно, только что между ним и его суровым хозяином завязалась странная дружба. Коварство, непонятное наказание, палки, камни и побои — это все была неволя, и она сильнее и сильнее сковывала белого клыка. Присущие его породе черты — заставляющие волков с давних пор подходить к кострам человека, понемногу просыпались в нем, и лагерная жизнь, полное страданий и лишений, все же начинала привлекать его. Но белый клык не сознавал этого. Он чувствовал только тоску, по киче надежду на ее возвращение и острый голод по прежней утраченной свободе.